Глава 16: Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Меньше всего я ожидала проснуться от диких воплей. Правду говоря, я вообще не ожидала, что проснусь. Все эти вопросы возникли в голове секунд за пять, пока мозг, уже смирившийся с собственной кончиной, пытался осознать очевидный факт. Я жива. Или меня опять закинуло еще в чье-то тело? Распахнув глаза, И, рывком дернувшись вверх, я почувствовала рядом аналогичное движение, предваренное изумленным хрипом. «Дох? Как? И он тоже жив?» Повернув голову, ошеломленно уставилась в такое же изумленное лицо четвертого по счету супруга. Что творилось в эти мгновения в душе? Казалось, на нас обрушилась вся боль, что за миг до гибели снедала сердца. Можно ли, вырвав душу, спокойно вернуть ее назад и продолжать жить так, словно ничего не произошло? Нет, и сейчас, впившись друг в друга глазами, мы оба силились сделать вдох. Так велика и надрывна была горечь испытанного, жалищей осадок случившегося. Я предала, и он это понял. Глаза жгло нестерпимо, но слез не было, Чувства, что переполняли сейчас, были так сильны, что даже плакать не получалось, даже дышать. Но мы живы, поверив наконец в этот невероятный факт, дернулась вперед, хватая руку мужа. Он на мгновение раньше потянулся ко мне, обхватив за плечи. Не веря собственным глазам, мы оба стремились соприкоснуться, найти подтверждение «сейчас все реально». Упрекать, обвинять, оправдываться? Совсем не это было сейчас главным. С стремительной тяжестью нахлынуло неслыханное облегчение. Мы живы, и это единственное, что сейчас имело смысл. «Ой, вы так мило сопели!» Громовым голосом, заставив нас встрепенуться и обернуться на звук, рявкнула наша пробудительница. «Лилово-волосая! Меня так и подкинула над ложем!» и только с гневом, уставившись на первопричину моих неприятностей, осознала, что дох рядом рухнул на колено. — Ого! Значит, мелкое божество на побегушках? — О, великая мать! Ты спасла нас! Голос воина дрожал от переполнявшего его облегчения, благодарности, счастья. — Так это был не яд! — синхронно с ним прошипела я. — Провели, как восьмиклассницу. «Ах!» — буквально из воздуха, выхватив большой носовой платок, треклятая старушка картинно прижала его к глазам, как бы промокнув каждый. «Это так романтично!» «Ну как вы уснули вместе!» «Словно бы навсегда!» «Кстати, я подглядывала из-за плеча, когда Шекспир писал свою бессмертную трагедию. Признаюсь, мне всегда хотелось воплотить этот сюжет в жизни». Нервно вздрогнув, Я бросила быстрый взгляд на недоуменное лицо своего супруга. Полного воплощения как-то не хотелось. — И что? Весь сырбор Из-за вашего желания поставить пьеску? Меня переполнял гнев, но по реакции доха сообразив, что доброжелательница не так проста, я всеми силами старалась не взвинчивать тембр голоса. А дальше? Занавес? Актерам уже можно расходиться по домам? Увы, худшие подозрения оправдались. Вредоносная местная небожительница с плохо скрываемым ликованием качнула головой. Развязка еще не наступила. И тут, основательно лишив меня самообладания, она преобразилась. Перед нами стояла юная прелестница со свисающими ниже бедер лиловыми косами, в кожаных штанах и полотняной рубашке. Легко подпрыгнув, Словно вспорхнув, она уселась на самый верх стеллажа с оружием. Расслабленно покачивая правой ногой, подмигнула мне с хищной усмешкой. «Объясните!» С упрямством, присущим моему характеру, я скрестила руки на груди. Пусть это было трудно, но заставила себя усмирить гнев. Оставаться безвольной пешкой в чужой игре больше не могла. Я хотела знать правду. Вины за собой не чувствовала. Наоборот, казалось, что все вокруг меня обманывали. Вон и удоха лицо было странно напряженное. «Ты про яд? Легко! Да, это не яд!» «А что?» — я закатила глаза к потолку. «Ну, какая же она интриганка! И зачем понадобилось это представление? О том, каких душевных мук, все мне это стоило, и вовсе промолчим. Эта женщина мне душу вырвала, и сердце пополам разрубила. Просто так? «Вы выпили любовный эликсир», незнакомка зевнула. «Теперь вы полюбите друг друга». Дох фыркнул, я озверела. «Приворотное зелье? Из-за него я пережила вчерашний ужас? Да мы уже полюбили!» И без зелья, не сдержав возмущения, топнула ногой и тут же вспомнила то, что совершенно забыла из-за испытанного потрясения. «Мы же голые!» Ойкнув, метнулась к куску полотна, который служил мне полотенцем. Завернулась в него, чувствуя, как горят щеки, и бросила доху какую-то скатерть. Он с задумчивым видом обернул ее вокруг бедер. Но мне показалось, сделал это скорее ради меня, чтобы не нервировать. Лилово волосая с усмешкой наблюдала за моими метаниями, прокомментировав. — Я всегда вижу суть. Это относится и к твоему поручению. Может быть, смысл не в том, чтобы выпить эликсир, а в том, чтобы появилась возможность сделать это». Военачальник, словно на него снизошло зарение, вздрогнул, устремив на богиню восторженный взгляд. «Я же взирала на нее скептически. Опять тайны!» «Сама представь!» Она определенно уловила суть моих сомнений и немного подалась вперед, вытянув шею и сложив губы в соблазнительной улыбке. «Кем вы были друг для друга при первой встрече? Даже я бы не смогла в тот миг разжечь в ваших сердцах пламя вечного чувства». Мой воин отрицательно покачал головой, явно желая что-то возразить. Но прекрасная дива отмахнулась. «Не спорь, я знаю точно, в тот момент вы бы не справились». Чтобы понять, преодолеть разногласия, научиться доверять и принимать друг друга, нужны были смертельные опасности, и это путешествие, иначе ваша любовь стала бы иллюзорной. Меня как током ударило. Вот это радикальный подход! То, что я едва не сошла с ума от таких испытаний, почитательницу Шекспира не волновало. Я знала, что ты выдержишь, явно читая мои мысли, фыркнула богиня. Давно к тебе присматривалась. И вся эта война с жестокосердными тоже часть плана. С трудом удержалась, чтобы не назвать его представлением, но уж больно цинично это прозвучало бы. О, лиловолосая неуловимым движением спрыгнула на пол и с видом многоопытного лектора, излагающего студентам материал, принялась ходить от стены к стене. Тал, реально Она большая проблема этого мира. Но все хорошо быть не может. Всегда должно существовать противостояние сил, добра и зла. И без этого не бывает развития. На самом деле, что такое боги? Мы ничто без отдающих нам силы последователей. В любом мире и во все времена будут те, кто поклоняется темным силам и подпитывает их, а им противостоят поборники добра. Устала я от этого». «Хочется махнуть на все рукой и отправиться в отпуск, в путешествие по мирам». Богиня совсем неизящно зевнула, Дох потрясенно возрился на нее, а я, понимающий, кивнула. Такое однообразие из века в век доконает кого угодно. «Великая мать, но без тебя наш мир обречен, Тал поработит его, погрузив в пучину тьмы и горя». Лилово-волосая с интересом оглянулась на почтительно преклонившего перед ней колено воителя. «До сих пор у нее это не получалось. Почему ты думаешь, что в будущем что-то изменится?» «Пока мы сдерживали ее», — нахмурился он. «Но стоит вам забросить наш мир, маолхи утратят надежду и...» «И...» — богиня выгнула бровь. «По мне так вы чудесно справляетесь». «Если это так важно, мы никому не скажем, что ближайшие пару тысячелетий я планирую отсутствовать». Дох сглотнул. Он определенно собрался и владел собой куда лучше меня. Привык нести ответственность на своих плечах. Слепо доверял доброму началу этой интриганке. «Великая мать так верит в нас?» Но вы уже доказали мне, что сдерживать Тал вам по силам, а дальше, как знать». Вдруг вы найдете способ и одолеть ее. Конечно, тогда со временем возникнет новый источник злодеяний, но какая-то передышка появится. Не пора ли вам поверить в свои силы? А мне рассказывала о божественных планах по устранению злобной богини. Трагизма напустила. Я с интересом наблюдала за их диалогом, комкая в руках край простыни. Было что-то в их словах, на грани восприятия, какая-то важная мысль, которую я никак не могла уловить. «Значит, мы способны одолеть Тал сами?» — недоверчиво спросил Дух, словно сам вслушивался в то, как звучат слова, пробуя их на вкус, принимая. «Разумеется!» — божество с красноречивым энтузиазмом всплеснуло руками. «Мои сыновья способны на это?» «Иначе я не планировала бы оставить на вас все дела!» «Сыновья?» Это мы потрясенно выдали хором. Я еще и присела, медленно выдохнув. Жизнь превратилась в американские горки. Стоит мне обрести хоть какое-то подобие спокойствия, как следует провал в пропасть, очередной невероятный поворот судьбы. «Юнная!» Лилово-волосая прелестница с картинным раскаянием прикусила кончик указательного пальца. «Я забыла рассказать об этом, да?» Фыркнув, я послала ей красноречивый взгляд. «Интриганка!» Но, покосившись на супруга, тут же забыла про игривость. Для него эта новость стала сокрушительной. Маолх выглядел надломленным. «Мы с Халом, сыновья богини...» С трудом проговорил он, явно не имея сил поверить в эту новость. «Все это время у нас была мать? Если подумать, это же очевидно. Как же я раньше не сообразила вся эта магия, сила, способность на равных противостоять воплощению одной из сильнейших божественных сущностей этого мира. Иначе вы бы не стали жителями острова», попыталась было начать пространно рассуждать мамочка, Но мой строгий, укоризненный взгляд, я надеюсь, призвал ее к откровенности. «Хорошо. Должна признаться, что проводить тысячелетия в гордой неприступности скучно и одиноко. Так я, однажды преобразившись в обычную девушку, встретила вашего отца. Он был рыбаком, и он заинтересовал меня. Его дух был силен, а я очарована. Мы провели вдвоем «Несколько прекрасных месяцев, а потом родились вы лилово Лилова-волосая мечтательно задумалась, погрузившись в приятные воспоминания. Дох стремительно вскочил на ноги. «Я позову нет «Нет-нет!» Взмахом руки всесильная мамочка заставила его замереть неподвижно. «Ему об этом пока рано знать!» «Почему?» — Дох нахмурился. «Ну, Богиня смущенно потупилась, явно стремясь скрыть хитрый взгляд. Я вздохнула, обреченно и смиренно уже предчувствие продолжения. Родителей, конечно, не выбирают, но супругу повезло с родительницей. Материнский инстинкт у нее, если не отсутствует напрочь, то точно находится в списке где-то после коварства и интриг. Я сама мать и знаю, о чем говорю. Это же надо столько веков держать сыновей в неведенье. На его счет тоже есть планы? С подозрением, решив добиться ясности, подалась я вперед. Тоже ему кого-то присмотрели? Дох сипло-охнул, выдавая бурю эмоций в душе, и прищурился. Хал? О, да! Его время еще не пришло. Он умопомрачительно способный мальчик. Вы оба поспешно поправилась лилово-волосая, встретив взгляд старшего сына. «Но вы разные. Ты, Дох, больше пошел в отца. Хал характером в меня. На самом деле я думаю, что этот мир ему не подходит. Увидев, как вытянулось лицо Доха, осознала, что и сама сейчас наверняка выгляжу так же. Вы отправите его в другой мир? Нет, когда родители всемогущие, это чревато». Думала о твоем, кивнула богиня, но тут же добавила, но не раньше, чем через тысячелетие. Может, подыскать ему девушку, толкового бухгалтера? И Кнув замотала головой. Тысячелетие? Это же надо. Не уверена, что они будут через столько лет. У нас, судя по темпам развития цивилизации, наступит уже какая-нибудь космическая эра. Я немедленно представила себе старомодного средневекового рыцаря на космической станции Земли будущего. Да, с такой мамочкой не заскучаешь. Посмотрим, — легкомысленно отмахнулась лилово-волосая. Сейчас я планирую от всего отдохнуть. Снова влюбиться и, может быть, родить вам сестренку. Да, определенно хочу, дочь. Пущусь во все тяжкие, — отметила я для себя. Дух... Протяжно вздохнул, даже как-то тоскливо. Великая мать мгновенно стала серьезной. «Я понимаю, ты считаешь, что я бросила вас, но на самом деле я всегда была рядом, оберегая, много личин я сменила, начиная от волчицы и заканчивая твоим любимым ящером, принявшим не один удар, предназначенный тебе, но признаться сразу не могла». Это поставило бы нас под удар других богов. Не всем бы понравился факт моего божественного продолжения. Не только Тал подпитывается силами зла, но я подарила вам чудо, место, где можно отрешиться от всего, спастись, остров жизни. А сейчас признались. Многозначительно заметила я. К чему бы это? Пора мальчикам встать на ноги самим. «Непререкаемым тоном и с величием истинной богини!» — ответила она. «А я? Весь смысл моих злоключений был в том, чтобы мы с Дохом могли узнать друг друга лучше!» «Как знать!» — загадочно протянула лилово волосая «Никому не дано предвидеть последствия собственных действий. Порой величайшая миссия оказывается пшиком, а нелепая мелочь способна изменить судьба миллионов. Дох подобрался, словно вспомнил что-то важное, но лилово-волосая девушка, как и при первой встрече со мной, исчезла, не попрощавшись. И откуда-то из Марева колеблющегося на ее месте воздуха донеслось. «Спешу! Вперед! Навстречу приключениям!» Я в раздражении топнула ногой. Тем, кто ежедневно молит о внимании Бога, К своей скромной персоне следовало бы трижды подумать, способны ли они его выдержать. Как проста была бы жизнь без всех этих божественных заварушек. Вот и мой воин, словно все еще пытаясь осмыслить неожиданный визит, продолжал смотреть на место, где миг назад стояла его матушка. — Что? — он медленно отмер и повернулся ко мне. — Лидия! — но мы не уточнили насчет угрозы для тебя со стороны Тал. Полагаешь, она бы сказала? Я не скрывала своего скептицизма, на самом деле продолжая злиться на гостью из-за того, что оказалась в этом мире в роли стирального порошка. Въедливая рекламка так и звучала в голове. Вы этим еще не пользовались? Тогда мы идем к вам. Дох сжал голову руками, отчего скатерть упорхнула к его ногам, заставив меня вновь впечатлиться ошеломительной красотой тела четвертого по счету супруга. Ну, как на такого злиться, когда сердце, невзирая на все выверты этой реальности, взмывает куда-то вверх от одного его вида? Но Маолха я понимала, то, что вывалила на него родительница в считанные минуты, не так-то просто было принять. Тогда... Мы рискуем потерять тебя и понятия не имеем, как совладать стал. Наконец-то собравшись с мыслями, подытожил печальный результат дох. Конца войны не предвидится. Я обрек тебя на трудную долю. В моей голове щелкнуло. Ну, конечно, все пазлы так быстро и правильно собрались в единую картину, словно кто-то умелый и основательно приложил дубинкой по голове, разложив в сознании все по полочкам. Вообще-то знаем, сама не веря, что говорю это, откликнулась в ответ. Воитель, шаломленный вопросительно уставился на меня. «Лучше не спрашивай меня ни о чем, просто сделай, как попрошу», — взмолилась я. «И об этом просит женщина, которая собиралась меня убить?» «А мне это в упрек ставит мужчина, лишивший меня части моей жизни, моих воспоминаний, не спросив». Без тени смущения, скрестив руки на полной груди, я воинственно вздернула подбородок. Все же нрав Тариль остался при мне. Я чувствовала себя большой задирой. Разоблачение лилововолосой богини привели меня в изрядное бешенство. Эмоции искали выход. И чем первая ссора с супругом — не идеальный вариант. Отчаянно хотелось зафигачить об пол половину подаренного на торжество сервиза, в мое время их дарили, но за неимением Монова я бросила оценивающий взгляд на стеллаж с оружием. «Так ты вспомнила все?» Верно истолковав мой взгляд и моментально переместившись так, чтобы оказаться между мной и колюще-режущими предметами, обольстительно улыбнулся Дох. «Каков наглец!» «Да, все. Даже вашу беседу с Халом тоже мне, старец-родственничек!» Удивительное дело, но даже в волшебном сне я воспринимала все происходящее рядом и сейчас немного успокоилась, прокрутив в голове аргументы мужа против того, чтобы лишить меня жизни в озере жизни. Тогда для тебя не секрет, что я влюбился в тебя сразу. Вкратчиво заметил он и коварно приблизился, обнимая меня. А ты точно помнишь? Кто спас тебя в цитадели? Немного поортачившись, я позволила себя поцеловать. Как здорово было сознавать, что вопрос отравления снят с нашей повестки. На радостях все остальные проблемы сразу показались мне по плечу. Прекрасно помню. И доверяю тебе с того самого времени. Дух покосился на ложе, но разумно остался на месте. Вот сейчас точно не время. А еще должен сообщить тебе, «Очень важную новость. Ты скоро станешь матерью нашего ребенка. И, кстати, из цитадели выбралась небольшая группа лазутчиц. Жестокосердные явно что-то задумали. Поэтому давай, излагай свой план спасения. Я сделаю все, как ты хочешь». Изумленно замерев, я уставилась на мужа, стремясь осмыслить настолько невероятные новости. «Ребенок?» Сердце снова зашлось в стремительном беге, а дыхание оборвалось. Вот и еще один невероятный поворот. Но тем важнее сейчас справиться. Пора собраться и действовать наверняка. «Отлично!» — возликовала я и, склонившись к его уху, принялась шептать инструкции. «Мне теперь всюду будут мерещиться соглядатые». Хал решит, что мы сошли с ума. Потрясенно сообщил мне муж, Спустя полчаса и будет прав. В ответ я только пожала плечами. Не на женскую интуицию же ссылаться».